Глава 45. Спора течки. Приятели недолго испытывали наше терпение. Утик был не такой человек, чтобы долго молчать. Да и верный глаз любил поболтать. На этот раз первым заговорил пехотинец. "Ну, знаешь, дружище, я все думаю, какие мы дураки, что идем пешком, как двое бродяг. Когда могли бы так просто заполучить пару хороших лошадей? Что стоило увести их с форта? Да, Патрик, ты, пожалуй, прав. Это мы не сообразили. И в конце концов, семь бед — один ответ. Ведь если нас поймают, то все равно выпарют за ружье, ранцы и тачку, чтобы ее черт подрал. Нет, Патрик, ты и тачку не ругай. Она нам очень пригодилась. Разве мы могли бы обойтись без нее? как бы мы увезли ружья. А мясо? А мешок с мукой? Без них мы давно бы сдохли с голоду. Нет. Тачку ругать? Нечего. Ох, у меня от нее так ломит плечи. Точно какой-то подлец колотил по ним дубинкой. Ну, ничего. Выспишься, и пройдут твои плечи. Черт возьми, а ловко мы провели этих индейцев. Они, конечно, потеряли наш след. А то давно уже были бы здесь. Это верно, мы их здорово надули. Мясо к этому времени достаточно прожарилось, и солдаты так усердно занялись едой, что даже прекратили разговор. Но и того, что они уже сказали, было для меня вполне достаточно. Оба солдата служили в Мексике, в моем отряде. А после его расформирования завербовались в регулярную армию. Утик на этот раз предпочел голубой мундир пехоты. Янки же, как и следовало ожидать, стал конным стрелком, тем более, что при его выправке пехотинец из него получился бы никуда не годный, а в коннострелковых войсках наружность не имеет большого значения. Охотников вступать в американскую армию, особенно в мирное время, немного, и при такой нехватке рекрутов даже такой нескладный верзилы, как верный глаз, мог считаться находкой. Очевидно, обоим надоела их служба. Жизнь в пограничных фортах Убийственно скучно а новости о калифорнийском золоте сделали ее невыносимой. Искушение оказалось слишком сильным, и они дезертировали из форта. Приятели, несомненно, следовали за караваном. А это доказывало, что убежали они из форта Смит, расположенного на берегу Арканзаса, напротив Ван Бюрена. Они решили идти за караваном, вероятно, чтобы не заблудиться. А кроме того, в случае крайней необходимости можно было бы к нему присоединиться или хотя бы пополнить там свои припасы. Сразу они к нему не присоединились, потому что опасались конвоя, о котором они упомянули в своем разговоре. По-видимому, им до сих пор везло так же, как и нам, и дезертиры ни разу не столкнулись с индейцами. Этим они, скорее всего, были обязаны каравану, который отвлекал внимание краснокожих. Несмотря на свой нелепый вид, Верный глаз отнюдь не был дураком. Мысль взять с собой тачку, конечно, принадлежала ему. И он сумел также переложить на плечи ирландца обязанность катить ее всю дорогу, от Форта Смит до Большого леса. Несомненно, такое распределение работы должно было сохраняться и дальше. Однако Патрику это, очевидно, уже надоело, потому что, поев, он снова вернулся к вопросу о тачке. «Слушай-ка». Ведь мы могли бы теперь обойтись без тачки, раз до места, где водятся бизоны. Их же стрелять не труднее, чем корову. Уж, наверное, мы не будем без мяса, пока у нас есть порох. Дурак. Как раз наоборот. Дальше пойдут места, где не найдешь ни одного зверя больше крысы. По ту сторону гор нет никакой дичи. Вот там-то мука нам и понадобится. Если мы ее не возьмем, так наверняка погибнем от голода. О, Господи. Лучше уж я потащу этот мешок на спине. В нём осталось не так много. И я справлюсь, если ты возьмёшь лопаты и остальное. А ранца ящик из-под патронов. Можно бросить. На что они нам в Калифорнии? По ним ведь сразу видно, что мы дезертиры. Об этом не беспокойся. Если в Калифорнии есть солдаты, у них хватит дела и без нас. Не мы одни явимся туда без разрешения на добычу золота. Там, наверное, набралось дезертиров, как местных мух нападали. А кроме того, Патрик, нам и не придется тащить до Калифорнии ни ранцы ни тачки. — Как так? — озадаченно спросил ирландец. — Мы все это оставим в городе мормонов. — Да разве караван пойдет туда? — Конечно, пойдет. В нем половина народу — мормоны, которые пробираются к соленому озеру. Мы можем пойти за караваном и там сменять нашу форму на что-нибудь другое тачку тоже. А на ранцах и патронном ящике можно неплохо заработать. На солдатских ранцах и старом патронном ящике? Да за них ничего не дадут. Ошибаетесь, мистер Тик. А что, если я выменю за них пару лошадей? Или мулов? Я не собираюсь тащиться пешком до самой Калифорнии. Нет. Из города Мормонов я выйду верхом. Чёрт возьми, это здорово. Только как это устроить?» «Ну, так и быть, Патрик. Я тебе открою мой план. Правда, я еще не все обдумал. Но к тому времени, когда мы перевалим через горы, и уж во всяком случае, когда приедем в город Мормонов, все будет в порядке». «Что же это за план?» Янки ответил не сразу. Обгладывая кость, он, видимо, что-то обдумывал. «Может быть, как раз то, что собирался сообщить приятелю».